Глава девятая Разговор с огнем Авранг шагал по южному тракту. Широкая, ухоженная, прямая, как стрела, дорога тянулась среди полей и перелесков. Путь предстоял далекий, но молодого Махнача это не смущало. Он шел неутомимо и быстро, и мог так идти очень долго, сколько сам желал. Время от времени он начинал разговаривать вслух сам с собой или тихо напевать. На душе у Ауранга было легко. Впервые с того дня, как он возвратился в столицу и был схвачен городской стражей. У него появилась цель. Сам себе он не хотел признаваться, что был благодарен Кирану. Разумеется, не за то, что тот подстрекал его убить Шрама а за то, что направил юношу туда, куда ему самому больше всего на свете хотелось. Вслед за Аюной. Когда начало вечереть, Ауранг увидел семью косарей, отдыхавшую после дневных трудов на краю наполовину убранного поля. Он подошел к ним, поздоровался и спросил, не проходил ли сегодня мимо них царский поезд. Садники, свита на мулах, груженные повозки — и крытые конные носилки. В каких путешествуют статуи богов и знатные персоны? «Да, еще днем проехали», — подтвердили те. Но смотрели на молодого путника недоверчиво и разделить трапезу, как велел обычай, не позвали. Ауранг не обиделся, он к такому давно привык. В любом из пределов Арата он выглядел чужаком, Махнача в нем опознавали не так уж часто, да оно и к лучшему. Жители измененного языка в Аратте видели редко, боялись, и придумывали о них всякие небылицы. Махнач же в человеческой одежде, да при этом без мамонта, явление вовсе непонятное, а потому вдвойне подозрительное. Поэтому Ауранг поблагодарил косарей и отправился дальше. Он шел, пока совсем не стемнело от царского поезда, все не было видно. Но Ауранг не унывал. Если он и не догонит Аюна сегодня, то завтра-то уж наверняка. Да на Кхарана еще очень далеко, много дней пути, можно не спешить. Поля понемногу сменялись пологими, заросшими редким лесом холмами. Пару лет назад Ауранг уже проезжал этим трактом. Он с удовольствием вспоминал, какими яркими станут через несколько дней звезды, как рощица сменится степями, как ночами начнет дуть теплый, пахнущий терпкой полынью ветер, а не подхватывать холодом подступающий с севера зимы. Но еще задолго до того он увидит Аюну. Когда густо-синее небо усыпали звезды, он сошел с дороги и устроился в уютном, защищенном от ветра распадке между двумя холмами. Развел огонь, угостил священное пламя кусочком снеди, которые ему перед выходом собрали слуги Кирана. Затем поел сам и с удовольствием растянулся на своем меховом дорожном плаще, растеленном на земле. Наконец-то можно было отдохнуть. Ауранг закрыл глаза, думая о том, что где-то совсем близко отдыхает его любимая. Завтра они встретятся. Но что делать дальше? Похоже, кончилось мое житье при храме, раздумывал Ауранг. Кто я теперь? Учитель сказал беглый преступник: вернуться в племя к махначам, а как же Аюно! Ясно одно, жрецом ему теперь не бывать. Урангу представилось, как он день за днем призывает на рассвете храмовых куниц, ухаживает за священными быками. Он покачал головой. Все, что раньше составляло его жизнь, поблекло и потеряло смысл. Как будто он умер и родился заново, неизвестно кто и какого рода. Один одинешенек в чужом мире. Жрец приносит жертву Богу, и сама его жизнь посвящена Исвархе, — размышлял воспитанник Тулума. Прежде я ни о чем ином и не мечтал. Но теперь я хочу искать Аюна и бороться за нее. Вызвать на бой Шерама, отнять у него невесту. Так бы поступил Арий, воин? Махнач вообразил себя в золоченных бронзовых латах гордо стоящим на колеснице, с луком в руках, вновь потряс головой и смущенно усмехнулся. «Нет, все не то. Не тому меня учили. Тулум надеялся, что когда-нибудь я тоже стану светочем тайных наук и докажу всем, что махначи ничем не отличаются от прочих жителей Аратты, что среди народов нет худших и лучших, есть лишь добрые и злые люди». Не разочарую ли я его? Кто даст ответ? Ауранг приоткрыл глаза и устремил взгляд в огонь. Потом резко сел и расположился перед костром, подогнув ноги и сложив руки перед грудью. Он низко склонил голову, приветствуя божество, ибо и сварха вечно присутствовал в каждом пламени, и всякий огонь был воплощением его силы. — Святой огонь, прошу, помоги мне! Обратился к нему Ауранг. «Я на распутье и не знаю, куда идти. Мир изменился, и все, чему я учился прежде, оказалось напрасным. Что мне делать?» Пламя потрескивало, поедая сухие ветки. Воспитанник жрецов прислушивался долго, но божество молчало. «Святой огонь!» — вновь заговорил он. «Прости меня за упрямство, но мне очень нужен ответ!» Впереди мне, похоже, предстоит сражаться, но разве в ясноведении сказано «оружие верного добрые дела?» Благие мысли, благие слова, благие деяния. Мне это твердили с первого дня, как я появился в храме, раньше, чем я выучил данные мне учителем имя. Он долго сидел неподвижно, глядя в пламя немигающим взглядом, пока оно не расширилось и не заполнило собой всю Вселенную. И тогда огонь ответил ему священными словами ясной веды. «Каждый верный ежедневно вновь выбирает путь блага и следует ему до конца своих дней». «Выбирать благо?» «Но я и так стараюсь это делать!» — воскликнул Ауранг. «Вот теперь мне нужно спасти любимую. И ради этого, возможно, придется убивать людей. Но я не хочу превращаться в зверя. Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы перестать им быть». И Огонь вновь ответил ему. «Просто выбирать благо недостаточно. Выбор надо отстаивать». «Если откажешься сражаться, тебя принудят те, кто не отказался!» Ауранг моргнул, и огонь, охвативший вселенную, тут же рассыпался на мириады звезд. «Благодарю тебя, божественное пламя!» — ответил он и вновь поклонился, складывая ладони перед лбом. «Я буду думать». Что-то со страшной силой ударило его в спину и подмяло под себя. Святое солнце! Опять ты!» Авранг злился. Кроме того, ему было стыдно. Не заметить саблезубца, который вплотную подкрался к нему со спины и наверняка долго сидел в засаде, выбирая миг для броска. Только то, что с ним в это время говорил сам сварха, извиняло его слепоту. А теперь Рыкун терся о него крутым лбом, хриплым, мяукая от радости. «Зачем ты за мной увязался? Раз убежал из зверинца, так и беги на свободу, вон там лес! Пышь отсюда!» Рыкун лениво отошел шагов на пять, развалился неподалеку и громко заурчал, поглядывая желтыми глазами на Ауранга. «Ты что, так и собираешься со мной идти?» «Ну, конечно, как же иначе?» — Куда ты теперь денешься, если с младенчества рос зверинцы? Как будешь добывать себе еду? Ну ты сам подумай, как мы пойдем по южному тракту? На меня и так-то смотрят косы, а тут еще зверюга с вот токенными зубами. Тебя убьют, дружок? Ауранг махнул рукой, сел рядом с огромным детенышем и запустил пальцы в его густую шерсть на загривке. «Зачем я только возился с тобой?» Принялся рассуждать он. «Почему не дал тебе помереть от голода, как это непременно случилось бы, останься ты на ползучих горах?» «Теперь я уже не могу бросить тебя, теперь наши судьбы связаны. Хотя я этого вовсе не хотел. Терпеть не могу соблезубцев, выисканные враги людей и мамонтов». Таких, как ты, Махначи убивают копьями, снимают шкуру и приносят ее женщине, чтобы показать свою силу и доблесть. Если она готова ответить на любовь, она сядет на эту шкуру и посадит рядом с собой того, кто ее добыл. — Ну, прости, — спохватился он. — Тебе, наверное, неприятно это слушать. Хочешь, я расскажу тебе сказку про соблезубцев? Я когда-то слышал ее о Тайхе. Вот уж кто любит разные истории. Ауранг невольно улыбнулся, вспоминая младшую родственницу. одну из немногих в его племени, кто был к нему по-настоящему добр. Ну, слушай, обратился он к ракуну. Пошел раз охотник на холодные равнины добыть оленя. Шел, шел, нет добычи. Начался буран. Охотник заблудился, весь день ходил. Настала ночь, а метель все не кончается. Охотник устал до смерти, лег в сугроб, начал было замерзать. Уж думал, что все, пропал. Вдруг видит, где-то вдалеке свет мигает и как будто поют. Он обрадовался, выполз как из сугроба и побрел на голоса. Вышел к незнакомому стойбищу. Котты там высоченные, целыми шкурами мамонтов вкрыты, а из самой большой слышно пение и стук бубна. Вошел туда и обомлел. Глядь, вокруг очага сидят саблезубцы, целая стая. Старший из них бьет в бубен и поет, а остальные подхватывают. Ну... Сел охотник тихонько у порога, слушает. Песня кончилась, и тут старший саблезубец как заревет. «Внесите его!» Звери повскакали. Охотник уж думал, конец ему пришел. Но они выскочили за дверь и вскоре внесли мертвеца. Охотник смотрит — человек. Копье к рукам примерзло. Видно, пошел охотиться и погиб в буране а саблезубцы завернули его в пятнистую шкуру, положили у огня и давай снова петь и плясать, дружно лапами топать, аж земля трясется. Тут мертвец встал, покачиваясь, и начал ходить вокруг костра. Обошел круг другой, все увереннее ходил, уж не качался и вдруг зарычал, и начал плясать вместе с прочими. Охотник глядит, а мертвец больше не человек, он тоже саблезубец. Тогда главный зверь посмотрел, наконец, на охотника, притаившегося у дверей, и говорит ему. «Теперь ты знаешь, что делается с теми, кто погиб на охоте или в набеге. Мы превращаем их в саблезубцев». Крытые конные носилки неспешно двигались в полуденную землю. Дорога велась между холмами, заросшими лесом. Потом они поедут степями. А затем, как обещал царевня Аюня провожатой, вдали покажутся горы. Настоящие горы, в сравнении с которыми все эти холмы лишь мозоли на теле земли. Вот как раз там, у подножия этих гор, начинались владения ее треклятого нареченного. Идти до них было еще очень неблизко. Царевна тосковала. Дорога казалась ей унылой, совсем как ее будущность. Юна, чуть приоткрыв тканый полок, рассматривала однообразные холмы, вздымавшиеся то слева, то справа. «Когда я буду бежать отсюда, надо запомнить путь». Она резко отдернула себя. Нет. Разумеется, бежать она не будет. Я сама вызвалась принести эту жертву. Отступать уж тем более бежать мне не годится. Я дочь Ордвана. Кровь взывает сохранять величие даже в беде. Она вздохнула, прикрыла глаза, убегая мыслями в прошлое. Перед ней вставала ее последняя встреча с Аурангом, когда он уезжал в горы Махначей искать Аюра. Тогда они и предположить не могли, что расстаются навсегда. Сердце Аюны разрывалось от любви и боли. Если бы они тогда только знали, что все так пойдет. Если бы Ауранг сказал тогда, бросай все, бежим. Но что-то внутри будто жгло ее пощечиной. — Не сметь, — твердило это нечто, — ты уже как-то уступила порыву чувства. И вот теперь смерть расправила крылья над державой отца. И сам повелитель ты был убит по твоей вине. — Ты лучшее, что было в моей жизни, но я не могу. Я должна забыть тебя, — шептала Юна, не в силах больше удерживать слезы. — Я царевна. Если бы я только родилась в простой семье, у нас все было бы иначе. Уверена, я не проживу долго в Нагхаране. Я умру от тоски, и моя тень вернется к тебе. Айюна мотнула головой, стараясь отогнать привязчивые воспоминания. Позади слышались негромкие голоса слуг, бредущих рядом с вазами. Дюжину воинов охраняла растянувшуюся вереницу людей, упряжных и вьючных быков и мулов. Херан не расщедрился даже на то, чтобы приставить к дочери покойного государя жезлоносцев. Заявил, что те понадобятся ему в столице. — А ты все грустишь, моя госпожа? Янди на тонконогом муле подъехала к носилкам. Аюна посмотрела на девушку с невольной завистью. «Хорошо, Янди. Пусть у нее ничего нет, зато она может выбрать себе такого мужа, какого пожелает». Новую служанку приставил к ней Киран, заявив, что юная вентка не только смышлена, но и обучена сражаться и в случае необходимости сумеет защитить ее. Смелая и веселая девушка понравилась Аюне. Они часто болтали о том, о сём, и незаметно для себя царевна начала относиться к ней как к подруге. — Не думаю, что высокородный Шарам будет доволен, увидев заплаканными твои прекрасные глаза. Аюна фыркнула и резким движением утерла слёзы. — Он может получить моё тело, но... — Ну да, конечно, но искру твоей души он не получит, верно? Янди криво ухмыльнулась, отчего ее тонкое лицо приобрело очень недоброе выражение. «Если ты впрямь желаешь победить своего победителя, не давай ему знать, что поражение тяготит тебя». «Это как?» «Очень просто, моя госпожа. Ты говоришь о душе? Унаков тебя не поймут». У них мечи имеют души и змеи имеют души, а вот у людей дело обстоит иначе. Так что шрам не будет посягать на твою душу. Полагаю, что и тело твое ему не очень-то нужно. — Как ты смеешь? — нахмурилась Айуна. Я дочь государя? — мертвого государя. — Какая разница? — Или от этого потускнела моя божественная сущность, или честь, оказанная шраму, стала меньше? Янди усмехнулась еще неприятнее. Она помедлила с ответом, явно подбирая слова, но ответить царевне она не успела. Из-за кустов, тянущихся по склону ближнего холма, вылетело три дюжины легких оперенных стрел. Затем позади растянувшейся вереницы послышался оглушительный дикий вой и перекрывающий его боевой клич. «Венды!» — крикнула Янди, натягивая поводья и выхватывая один из дротиков, закрепленных у луки седла. И тут же, со всех сторон, будто муравьи из нор полезли бородачи с топорами и копьями в руках. Один из них, рослый широкоплечий силач, сразу бросился к конным носилкам, легко оттолкнул загораживающую их девушку и протянул руку к Аюне. Янди не сопротивлялась. Она будто сама порхнула в сторону, быстро ухватила врага за волосы, собранные в пучок, резко подняла их и, как ни в чем не бывало, вогнала в затылок воина длинную граненую бронзовую заколку. «Спасайся, царевна!» — воскликнула она, разворачивая мула навстречу неприятелям. Айуна замерла, пытаясь нащупать лежащие где-то тут лук и колчан со стрелами. Вот миг назад она видела их, а сейчас они будто пропали. Она шарила ладонями по стенам. Вдруг носилки резко накренились. Сзади послышалось беспомощное ржание. «Коня убили!» — обреченно поняла Аюна, падая на бок. Краем глаза она видела, как пара вендов, стянув янди с седла, тащат пленницу в кусты. Ну вот и конец, подумала она. В этот миг над ее головой прозвучало резкое, как удар доской. Эту квождью.